Этот эпиграф, поставленный на титульном листе первого издания Франкенштейна, был сродни бунтарскому богоборчеству, мистерии Байрона. Судьба чудовища, созданного Франкенштейном, как бы воплощала в себе всю несправедливость существующего миропорядка, обращающего добро во зло. Байронические мотивы романа — свидетельство того, что Мэри Шелли был очень близок мир бурных и мрачных страстей и образов поэзии Байрона. Прочитав Франкенштейна, Байрон писал, считаю, что это удивительное произведение для девочки 19 лет. Эта похвала много значила. Байрон был взыскательным критиком. Роман вышел анонимно. Рецензенты консервативных журналов, безошибочно отнесшие его к школе Годвина, упрекали автора за его мрачное и угрюмое воззрение на природу и человека, слишком близко гранича с богохульством и возмущались даже тем, что слово «творец» применено здесь к простому человеческому существу. Порицая автора Франкенштейна за то, что он оскорбляет самые благовейные и возвышенные чувства публики, посягая на предгативы божества, критик из Эдинбургского журнала отдавал, однако, должной глубокой жизненности этой книги, откликнувшейся на запросы своего времени. Мрачные настроения, господствовавшие в романе Мэри Шелли, были отголоском той романтической реакции на французскую революцию и связанной с нею просветительство, под знаком которой развивалась тогдашняя западноевропейская литература. Просветительские идеалы, которые, казалось бы, уже готовы воплотиться в жизнь, были потоплены в крови наполеоновских войн, раздавлены вновь восстановленными королевскими престолами. В замечательном предисловии к восстанию ислама, написанном немного позже Франкенштейна, Шелли объяснял заразительное уныние, омрачавшее билетристику и поэзию тех лет именно этим оборотом общественно-исторического развития. «Многие из самых пылких и нежных сердцем оявнителей общественного блага, — писал он, — потерпели нравственный крах, потому что в их одностороннем восприятии прискорбный ход событий, казалось, — возвещал плачевную гибель всех их заветных надежд. Видя в этом историческую причину того, почему уныние и мизантропия стали знаменем нашего времени, Шелли призывал, однако, своих современников не увлекаться своим равным преувеличением собственного отчаяния, а обратиться к жизни и в ее развитии найти опору для борьбы за свободу. «Мне кажется, — писал он, — человечество выходит из своего оцепенения». Я вижу, мне думается, признаки медленной, постепенной, неслышимой перемены. Восстание ислама, освобожденный Прометей, Эллада — все это были произведения, проникнутые верой в революционную диалектику жизни, в которой человечество через поражение идет к победе. Мэри Шелли с глубоким сочувствием и пониманием следила за полетом социально-утопической мысли поэта, за мощным рассветом его революционно-романтического творчества. Но ее Франкенштейн еще несет на себе отпечаток той эпохи отчаяния, которую Шелли в предисловии к восстанию ислама считал временным, уже приходящим к концу этапом литературного развития. В романе Мэри Шелли перед читателями предстали герои исключительной силы, ума и духа, обуреваемые Могучими страстями, ставящие себе грандиозные жизненные задачи, таков гениальный ученый Франкенштейн, таков его последний друг капитан Уолтон, поэт и мечтатель, одержимый смелой идеей пробиться сквозь ледяные заслоны Арктики к Северному полюсу.